Глава первая. Первое знакомство. Был самый обычный день завершающей части Верхнего Мелового периода. Мы не в состоянии установить точную дату, но это, несомненно, был самый обычный день, и Земля пребывала в покое. Давайте-ка взглянем, что представлял собой мир в тот день. Тогда формы и положение континентов радикально отличались от нынешних. Антарктида и Австралия образовывали единое целое и превышали размером любой из континентов нашего времени. Индия была большим островом в море Тетис, а Европа и Азия двумя отдельными массивами суши. Цивилизация динозавров развивалась преимущественно на двух суперконтинентах. Первый из них — Гондвана — Несколько миллиардов лет назад был единственной сушей планеты Земля. С тех пор он успел распасться, и его площадь значительно уменьшилась, но всё ещё равнялась современном Африке и Южной Америке, вместе взятым. Второй, Лавразия, отделился от Гондвана и позже образовал Северную Америку. В тот день на всех континентах каждое живое существо было занято привычным делом — выживанием. Обитатели этого нецивилизованного мира не знали, откуда пришли, и не беспокоились о том, куда идут. Когда солнце мелового периода стояло прямо над головой, а тени, отбрасываемые листьями саговников, съеживались до крошечного размера, они были озабочены лишь поисками очередного обеда. Один тираннозавр уже нашел, чем перекусить. В тот момент он находился в центральной части Гондваны, на залитой солнцем полянке среди рощи саговых пальм. Его обед составляла большая, жирная, свежепойманная ящерица. Разодрав огромными когтями все еще дергавшуюся добычу пополам, он сунул ее заднюю половину в свою огромную пасть и принялся с наслаждением жевать. В эти минуты он был совершенно доволен и своей жизнью, и всем миром. Примерно в метре от левой ноги тираннозавра находился маленький городок муравьёв. В его подземной, большей части, обитало около тысячи муравьёв. Тираннозавр в погоне за ящерицей устроил там ощутимое землетрясение. Но, к счастью, не наступил прямо на город. Сейчас его жители выбрались на поверхность и разглядывали причину бедствия. Тираннозавр возвышался над ними, как горный пик, пронзающий облака — и заслонял более половины неба. Муравьям, стоявшим в тени горы, казалось, будто небо внезапно затянули тучи. Они видели, как высоко в этом небе часть ящерицы перешла из когтей тираннозавра в его пасть, намного превышавшую размером все их пещеры. Они слушали звук жевания, походивший на раскаты грома в вышине. Прежде не раз бывало, что такой гром сопровождался градом клочков мяса и обломков костей. Таких крошек с избытком хватало для еды и всему муравейнику на целый день. Но этот тираннозавр держал пасть плотно закрытой, и с неба ничего не падало. Немного погодя, он сунул в рот и вторую половину ящерицы. Снова загремел гром, и снова на землю упало ни крошки съестного. Завершив трапезу, тираннозавр отступил на два шага и, довольный, улегся в тени, чтобы вздремнуть. На глазах муравьев пик согнулся и превратился в не слишком дальний, но тоже довольно высокий горный хребет. Земля в очередной раз содрогнулась, и поляну опять озарило солнце. Муравьи качали головами и вздыхали. Сухой сезон в этом году затянулся, и с каждым днём жизнь становилась всё труднее. Последние два дня они голодали. Как раз в тот момент, когда удручённые муравьи повернули обратно ко входу в город, поляну сотрясло ещё одно землетрясение. Оглянувшись, они увидели, что горный хребет перекатывается сбоку-набок. Вдруг тираннозавр засунул огромный коготь в пасть и принялся яростно ковырять в зубах. Они сразу же поняли, что тревожило его сон. Мясо застряло между зубами и не на шутку раздражало. И тут мэра муравьиного городка осенила Он забрался на травинку и выпустил феромон в сторону собравшихся внизу сограждан. Все муравьи, до которых он долетел понимали, что имеет в виду мэр, и передавали сообщение дальше. Волна возбуждения прокатилась по колонии, муравьи замахали усиками и во главе с мэром направились к тиранозавру образовав на земле несколько черных ручейков. Сначала им казалось, что горизонт, ограниченный линией гор, находится невероятно далеко, что он хоть и видим, но недостижим. Затем тиранозавр беспокойно перекатился им навстречу, в одно мгновение сократив расстояние между собой и процессией муравьев. Огромная когтистая лапа упала с неба и с оглушительным грохотом грохнулась прямо перед мэром. Сотрясение подбросило всю процессию над землей, а поднявшаяся пыль взметнулась перед муравьями, как грибовидное облако атомного взрыва. Не дожидаясь, пока сядет пыль, муравьи поспешили за мэром влезть на коготь динозавра. Гигантская ладонь лежала перпендикулярно земле, образуя неровный утёс. Но муравьи всегда умели лазать, как мало кто другой, и отвес не стал для них препятствием. Они быстро взобрались на вершину утёса и оказались на предплечье динозавра. «Для муравьёв!» Покрытое грубой кожей предплечье представляло собой плато, пересечённое оврагами. Петляя по ущельям, колонна неуклонно шествовала к конечной цели — пасти тираннозавра. Как раз в этот момент тираннозавр поднял лапу, чтобы снова поковырять в зубах. Муравьи, маршировавшие по ней, почувствовали, что почва под ногами накренилась — Затем земное притяжение резко усилилось, и они вцепились кто во что мог, чтобы их не сбросило. Огромная голова тираннозавра занимала половину неба, а его медленное дыхание было подобно ветру, проносящемуся по небесам. А сверху на муравьев уставилась пара огромных глаз, и они задрожали от страха. Заметив муравьёв на своём предплечье, тираннозавр поднял другую руку, чтобы стряхнуть их. Огромная ладонь заслонила полуденное солнце, как грозовая туча, и на пересечённой равнине, куда успели добраться муравьи, сразу потемнело. Они в ужасе поднялись на задние пары лап отчаянно размахивали усиками, но мэр не потерял самообладание. Он, картинно, поднял переднюю лапу и указал на пасть динозавра. Все остальные в точности повторили его жест. тиранозавр сначала опешил, но через несколько секунд понял, что затеяли муравьи. Подумав ещё немного, он опустил угрожающе занесённую лапу. Солнце вновь озарило предплечье, где собрались муравьи. А тиранозавр открыл пасть пошире и упёрся когтем в расщелину между зубами, так что образовался очень даже удобный мост. Теперь уже муравьи засомневались, но мэр решительно направился по Пальцу к Временному мосту, и вся колонна устремилась за ним. Первая группа муравьёв быстро добралась до конца Пальца. Остановившись на гладком коническом кончике когтя, они с благоговением заглядывали в пасть динозавра. Перед ними раскрылся ночной мир, где назревала гроза. Сильный влажный ветер, пахнущий запёкшейся кровью, обдувал их лица, из бесконечных темных глубин доносились раскаты грома. Когда глаза муравьев привыкли к полумраку, они смутно различили вдалеке большое пятно еще более плотной тьмы, границ которого постоянно меняли форму. Муравьи долго не могли сообразить, что это горло динозавра. Именно оттуда прилетал грохочущий гром, рождавшийся в его желудке. Уравьи в испуге зажмурились, но затем пересилили себя, один за другим забрались на огромные зубы тираннозавра и поползли вниз по гладким белым эмалевым скалам. И начали рвать застрявшую в широких щелях между зубами розовую плоть ящерицы своими мощными жвалами. Время от времени кто-нибудь из муравьёв отвлекался от старательного жевания и окидывал нервным взглядом два огромных зуба, уходивших ввысь по обе стороны от него. Оттуда, сверху, свешивался, поблёскивая в косых лучах солнца, проникающих в пасть, ещё один ряд зубов, и казалось, что эти два ряда могут сомкнуться в любой момент. Тираннозавр тем временем переместил палец на верхнюю челюсть, И непрерывный поток муравьёв потёк уже туда, чтобы очищать от мяса верхние зубы, зеркально отражая то, что происходило на нижней челюсти. В дюжине с лишним щелей между зубами динозавра суетилось более тысячи муравьёв. Вскоре от застрявших клочев мяса не осталось и следов. Исчезло неудобство, так раздражавшее тираннозавра. Он еще не дошел в своей эволюции до выражения благодарности и поэтому просто медленно, с удовольствием выдохнул. Внезапный ураган, пронесшийся по двум рядам зубов, сдул всех муравьев до единого. Они поплыли по воздуху облаком черной пыли и, благодаря тому, что почти ничего не весили, благополучно приземлились примерно в метре от головы тираннозавра. Совершенно сытые муравьи направились ко входу в свой город, а тираннозавр перекатился в прохладную тень и погрузился в спокойный сон. Вот и всё. Земля спокойно вращалась, солнце неторопливо сдвигалось к западу, заставляя удлиняться тени саговников, между которыми с новым оживлением порхали бабочки и жужжали мелкие летучие насекомые издали доносился приглушенный расстоянием грохот волн первобытного океана, разбивавшихся о берег Гондваны. Никто даже подумать не мог, что в этот безмятежный час история Земли резко повернула в другом направлении.